Недаром веяло прелестью от всего существа его молодой жены, недаром сулила она чувство тайную роскошь неизведанных наслаждений. Она сдержала больше, чем сулила. Приехавши в Лаврике, в самый разгар лета она нашла дом грязным и темным, прислугу смешную и устарелую, но не почла за нужное даже намекнуть о том мужу.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 Дару де лилле В те времена дело происходило в 1836 году, еще не успело развестись племя филеетонистов и хроникеров, которое теперь кипит повсюду, как муравьи в разрытой кочке. Но уж тогда появлялся в салоне Варвары Павловны некто мистер Джулс, неблаговидный наружности господин, с скандалезной репутацией, наглый и низкий, как все дуэлисты и битые люди». Этот мистер Джулс был очень противен Варваре Павловне, но она его принимала, потому что он пописывал в разных газетах и беспрестанно упоминал о ней, рассказывал всему свету, то есть нескольким сотням подписчиков, которым не было никакого дела до да мадам Лаврецки, как эта дама, настоящая по, уму, настоящая по уму француженка, выше этого у французов похвал нет, мила и любезна, какая она необыкновенная музыканша и как она удивительно вальсирует. Варвара Павловна